«Пожалуй, мы пройдёмся пару раз», — он обернулся к Севрюку. «Тебе подходит?» «Да, вполне», — не оборачиваясь, отозвался тот. Он как раз проверял какие-то сачки и расставлял рядками на песке белые пластмассовые баночки для проб. «Сами справитесь?» — Кеп фыркнул. «Естественно!» — и начал разматывать невод. А Севрюк наконец выкрил минутку, чтобы подойти. Мы пожали руки. «Привет бойцам невидимого фронта!» — поздоровался я. «Здорово, Жан! Неважно, выглядишь!» «Ты тоже не цветёшь! Я слышал, грабанули вас!» «Да, был налёт!» Севрюк поморщился и непроизвольно потрогал синяк под глазом. «Правда, дурацкий какой-то! Всех уже переловили!» «Но кража кражей, а работы никто не отменял!» «Да, ты заинтриговал меня!» Вдруг признался он. «Чем?» «Да гитаристами этими!» «Я много думал!» Кое-какие мысли в голову пришли. «Хорошо, что я тебя встретил. Хотелось бы кое-что обсудить. А телефона ты не дал». Кусты за моей спиной раздвинулись. Оттуда вышла Танука с котелком. Помахалась в руку, кивнула остальным, зачерпнула воды и ушла. За ней, привлеченный суетой и шумом, показался Андрей. «Кто там, Жан?» «Хм, привет!» – поздоровался он. «Вы откуда будете, ребята?» Они из института, — поспешил представить я. — Изучают реку. — А-а-а, понимающий кивнул тот. — Постой-ка, постой, — он прищурился. «Вадим — Вадим? Я закряхтел. Однако эти двое знакомы. Но дела. Попотно возникло желание треснуть себя по лбу. Ведь верно. Севрюка звать Вадим. Ох уж эти украинские фамилии. Начисто перебивают имя. Андрей, писатель удивленно вскинул руку. И ты здесь? Что это вы удумали? Да вот сплавляемся, решили отдохнуть. А вы надолго? Ночевать тут будете? Севрюк покачал головой. Нет, это вряд ли. Разве что посидим с вами до вечера. А то до послезавтра нам еще три точки надо обловить. О, у вас байдарка? Слушай, можно взять? Ребята сплавают на отмель, пока я сети ставлю. Так быстрее управимся, можно? Ладно, берите. Вот, спасибо. Кэп, Валера, слышали? Хватайте байду и дуйте вниз, за косы на дальний отмель. Найдёте? Вот отлично, вперёд! Есть! Отрапортовал Кэп таким тоном, словно хотел добавить пить и спать. После чего они прыгнули в байдарку и стремительно отчалили. Вообще работали они быстро, слаженно, без суеты напомнив мне метеорологов из фильма «Смерч». Был в них тот психованный кураж, свойственный увлечённым научным работникам. Думаю, случись сейчас мороз и снег, они всё равно полезли бы в воду. Зибзеев посмотрел на солнце. «Поужинаете с нами?» — спросил он. «Погоди пару часиков. Поймаем судачка, ушица сварим». «Не надо ухи. Та ну-ка рыба не ест». «Ух ты ж, верно, я и забыл». «Ладно, готовьте». И посмотри там в синем рюкзачке, если какие-то продукты пригодятся, бросай в котёл. Только водку не трогай. Он повернулся ко мне. Жан, поможешь мне? Да я сети не ставил никогда, признался я. Это не беда, с сетями я управлюсь, ты только греби. Успокоил меня Севрюк и многозначительно добавил. Заодно и поговорим. Вдвоём мы быстро освободили надувашку от остатков груза. На дне остались только три кучки сложенных капроновых сеток и камни для грузил. Я сел на весло, писатель примостился на корме, и мы отчалили. «Куда грести?» – спросил я. Севрюк неопределённо махнул рукой куда-то обратно, против течения, и принялся высматривать подходящее место. Мы неторопливо двигались вдоль берега. Синие пластиковые лопасти весел бликовали в лучах заходящего солнца. «О чём ты хотел поговорить?» – спросил я. «Только учти, тут со мной произошли кое-какие события. Я тоже о многом успел передумать». «События, говоришь?» Севрюк с интересом посмотрел на меня. «Какие события? Рассказать можешь?» «Ну...» «Не темни, давай выкладывай, я тебе не враг». Я вздохнул и стал рассказывать. Начиная с того момента, как пропал Игнат, я впервые встретился с Танукой,